Глава 11 Минавав этаж, представляющий собой шумное студенческое общежитие, мы должны были подняться на самый верхний, где и находились особые спальные комнаты. Моя, как мне объяснили, относится как раз к таким, самым лучшим. Располагаются подобные спальни, в которых проживают в основном студенты из богатых семей, в самом дальнем коридоре, где потише и поспокойнее. поспокойнее. Ага, что-то верится мне в это с трудом. Однако до моей спальни мы дойти так и не успели. Посередине широкого коридора толпился народ, привлеченный шумом. А шумели необычные внешности синеволосые волчица и волк, судя по всему, происходящие из озерного края. «Как это нет мест в комнатах?» — возмущался эффектный парень с прямыми чертами лица, резко очерченными мужественными скулами и И приятным мягким голосом. «Совсем?» «Сказано же было подать заявление за две недели до начала учебы!» Отвечал орк, пытающийся оттеснить их к лестнице. «Так мы и подали! Даже за четыре недели!» Возмущалась красивая волчица, чем-то неуловимо похожая на рядом стоящего Вервольфа. «Значит, слишком рано подали!» Невозмутимо пожал плечами орк. «Вот и затерялась!» «Да вы издеваетесь!» — зарычал парень, оскалив острые клыки на вмиг изменившемся лице. «Так и скажите, что не хотите нас принимать!» — зарычал он вдруг. «Не надо, Геймон, ты же видишь, ему только это и нужно!» — успокаивающе погладила его по плечу девушка. «Идём, попробуем к ректору ещё раз обратиться». «А смысл?» — не согласился Волк. «Ты не слышала, что сказал Бурый Альфа?» Он бы рад помочь, но Академия и так в этом году переполнена. Да, — обречённо опустила голову девушка. Нас примут только, если удастся потелиться кому-то в полупустые комнаты. Таковых нет, — явно насмехаясь, заявил довольный орк. — Мы можем остановиться в ближайшей деревне и добираться как-нибудь, — предложила волчица. — Запрещено, — ухмыльнулся орк. Академия в учебные дни будет закрыта для посетителей, и студентам покидать территорию тоже запретят. — Бува! — выругался парень, но тот же, спохватившись, проговорил. — Прости, Геннета. — Да ничего. В этот раз я с тобой полностью согласна. Грустно улыбнулась его спутница. А я задумалась. Получается, кому-то одному выделяют отдельные трёхместные комнаты, а кому-то вообще места нет? «Так-то! Высокопоставленным Вервольфом и вельможем!» — пояснила в ответ на мой вопрос хозяйка. «А эти? А эти? Озёрные предатели!» — злобно сказал какой-то парень рядом со мной. «С ними всё равно жить никто не захочет!» «Предатели? Это он имеет в виду войну четырёхлетней давности? Так они же тогда детьми совсем были. А в том, что озёрный клан Вервольфов принял в те годы сторону тёмного мага, Даже взрослых волков винить нельзя, они же под присягой своему вожаку были, и раз он повёл их против остальных вервольфов озёрным пришлось подчиниться своему Альфе. Как можно осуждать несчастных, оказавшихся в безвыходной ситуации? Я даже не заметила, как сделала шаг в их сторону, и, не задумываясь, произнесла. В моей комнате есть два свободных места. «Ты что творишь, девочка?» — дёрнула меня за руку хозяйка. Ты же так хиленькая совсем! Загрызут ведь тебя тут! Ох, как загрызут!» Качала она головой, надеясь, сообщая о моей вероятной судьбе не в прямом смысле. Однако отговаривать меня было уже поздно. Многие повернули головы в нашу сторону. Меня заметили. Всё равно отступать уже некуда. «Их же можно заселить ко мне, если я не против?» Ещё громче спросила я. «Ну, если ректор одобрит...» Растерянно протянул орк, почесав затылок. «Одобрит!» — уверенно кивнул озёрный волк. боры и Валкетт сам обещал, что примет нас, как появится место в покоях». А у синей волчицы аж глаза отчасти заблестели. Она подбежала ко мне и, кажется, обнять собиралась, но её перехватил. Наверное, всё же брат. Очень уж они похожи с ним. «Спасибо! Спасибо! Спасибо!» — воскликнула девушка. «Ты даже не представляешь, что ты для нас сделала «Да не за что. Все равно же было место. Не знала я, что отвечать на эту бурную радость, которую и поспешила прервать белая Сантата. Она незамедлительно повела нас всех обратно вниз, в кабинет ректора. По дороге мы с ребятами немного рассказали друг другу о себе. Оказалось, я была права. Озерные Вервольфы — близнецы. из семьи одного из синих Бет, погибших на той войне». Геймон остался за главу семьи после смерти отца и теперь рассчитывал добиться хорошей должности по окончанию учебы. А Генета мечтала стать одной из первых официальных волчиц-магичек на службе. Дома их с надеждой ждали матушка с младшими братишками и сестренками. А тут такое. Ректорат, как я и предполагала, находился внизу. Справа от главного входа начинался длинный коридор с несколькими кабинетами заведующих учебной частью и магистров. Дверь же ректорского кабинета была приоткрыта, и кто-то придерживал ее, видимо, уже собираясь выходить. «Еще раз ты попадешься на подобных вылазках, будешь отстранен от занятий, понял?» — прогремел голос ректора. «Понял», — ответили голосом уже знакомого мне Вилента. «Что ты понял?» «Понял, что главное не попасться», — сказал парень, стрелой вылетая из кабинета. «Стой! Ах ты, мелкий детёныш Буф! <coughs> Вы ко мне?» Неожиданно быстро взял себя в руки, выглянувшие вслед за парнем ректор Валкет, став сразу собранным и серьёзным. «Да, Альфа», — ответил за нас, за всех орк, — «тут такое дело насчёт спален». Я уже объяснял вам, ребятки. Приехал бы я чуть раньше. Лично бы проверил, как так вышло с вашим заявлением. С явным сожалением, сказал ректор. Сейчас, конечно, тоже вытрясу из них правду. Взглянул он мрачно на Орка. Но вам в этом году это уже вряд ли поможет. Комнат, увы, нет. А на следующий год, с благословения Луны, я обязательно прослежу, чтобы вас приняли одними из первых. Простите, Альфа. — заговорил Геймон, почтительно дождавшись конца речи ректора. — Но нам предложили места в высоких покоях, и с вашего разрешения мы хотим туда заселиться. — В самом деле? — казалось, ректор только теперь заметил меня, удивлённо приподняв свои густые бурые брови. — И что, девочка, ты правда согласна впустить этих ребят к себе? — Да, я буду только рада, — улыбнулась в ответ. — Что ж... «Занимательно, занимательно. Ну, а почему бы и нет, собственно говоря?» Будто отвечая своим мыслям, проговорил ректор. «Пусть заселяются втроём». Ах, «Спасибо!» — подпрыгнула отчасти части Генета, но вовремя спохватившись, извинилась за свой порыв. «Благодарим, Альва!» — хлопнул себя по груди кулаком Геймон, отдавая честь старшему по рангу «Как по мне, так выглядело движение немного чересчур в данных обстоятельствах, Я постаралась скрыть заигравшую на губах улыбку, которая, однако, не ускользнула от ректора. «Идите же!» — по-доброму улыбнулся бурый Валкит, махнув нам рукой. После чего нас проводили, наконец, в наши общие теперь покои. Из-за разделения на три части они оказались не такими большими, как покои в замках, но зато очень уютными и к тому же полностью обставленными. Вся мебель здесь была одновременно практичной и в то же время роскошной, с изящной резьбой и бархатом, а тёмно-олиховый оттенок обивки в тон шторм и мягкий ковёр на полу делали сходство с клановыми замками ощутимее. У нас здесь даже миниатюрный камин имелся с поставленными перед ним немного массивными для этой небольшой гостиной креслами и столиком. У окна примостился аккуратный диван, а прямо напротив входа расположились две другие двери, по-видимому, ведущие в сами спальни. Перед уходом хозяйка раздала озерным вервольфам кулоны — артефакты, по которым студенты Академии могли не только заглянуть в высвечивающиеся из них магические проекции расписания, но и передавать короткие сигналы друг другу. Помимо этого, на кулон могло прийти срочное сообщение от магистров или ректора. Затем добродушная волчица поочередно показала нам обе спальни, каждая из которых была обставлена двумя раздельными кроватями и двумя узенькими шкафчиками у изножья. По сторонам от окна у изголовья каждой кровати нас ожидали письменные столики с удобными стульями. Комнаты мы поделили просто. Девочки отдельно, мальчик отдельно. Вообще, меня немного смущало, что нет раздельных общежитий, мужских и женских, Но, как я уже говорила, вервольфы ко всему относились проще. Ходили даже слухи, что в академиях их молодежь свободно завязывала отношения. И это ни для кого в их стаях не секрет. Это потом уже, вернувшись в свои замки, они стараются внешне придерживаться этикета и правил приличия. А во время учебы молодые темпераментные волки и волчицы с легкостью вступали в связь. Даже с людьми. Это касалось и девушек-магичек. Основным правилом для них было лишь не менять часто парней, не быть пойманными на измене или связи ради выгоды. Последнее, к слову, случалось нередко. Ведь в мире, где больше всего оценится сила, слабым зачастую нужны покровители. Особенно девушкам, еще не полностью освоившим магию. Так что сильные вервольфы, в том числе к моему ужасу и педагоге, часто становились покровителями, а человеческие девушки их содержанками. А самое отвратительное, что несмотря на попустительство руководства с самими студентами, несчастные девушки жестоко высмеивались другими студентами. Очень волчья логика. Получалось либо ты моя девчонка, и никто не смеет тебя тронуть, либо чья-то грязная содержанка. Фу, как неприлично. А более сильные волчицы, обиженные пренебрежением вервольфов, предпочитающих покладистых человечек, обрушивали на бедняжек всю свою лютую ненависть».